Он беспрестанно курил, даже пальцы пожелтели, и ненавидел себя за малодушие. Отца он больше не винил. Он упрекал во всем себя. Он никчемное, несчастное создание, и там, в Америке, цепочка его бед потянется дальше. Он выходил из дому, бродил по улицам, пропускал рюмку спиртного в первом попавшемся кафе, и возвращался домой как можно позднее, избегая встречи с Раймондой. Никто его не корил, даже Клементин. В Абре редко бывал дома, они почти не виделись и ограничивались скупыми «здравствуй» и «пока». Когда уныние Ремис схлынуло, могучие волны надежды снова подбросили его вверх, и его обуяла жажда расточительства. Он покупал дорожные костюмы и галстуки, перетряхнул чемоданы, вновь ощущая лихорадочную отвагу, которая наполняла его опьяняющим чувством свободы и избытка сил. Почтальон приносил конверты с трехцветной каймой и наклейкой «Авиапочта». День отъезда был назначен даже без ведоморами. И он затаянным ужасом думал о последствиях своего шага, который сделал не столько после взвешенного решения, сколько из прихоти. Из банка прислали доллары. Транспортное агентство забронировало ему место на трансатлантическом лайнере. Дни шли, а он раздумывал все среди разбросанного всюду багажа. Клементина почти все время молчала. Вид у нее был жалкий, она вся высохла. Рыми хотелось обнять ее и сказать «Я остаюсь», но отступать было поздно. Жизнь подталкивала его вперед. Через пять дней, через четыре, он был охвачен страхом, словно животное, которое гонят на бойню, и в то же время, ощущая пустоту внутри, отчаянно отдался во власть судьбы. Через три дня, послезавтра. Погода стояла пасмурная, опадали последние листья. Роми посматривал на небо. Через неделю он будет на другой стороне земного шара, и тогда ему придется начинать взрослую жизнь, действовать самому, и никого не будет рядом, чтобы помочь. Хочет ли он этого? Нет, не хочет. Да и не справится. Он вдруг стал задыхаться, словно ему не хватало воздуха. В приступе ярости он застегнул все чемоданы. Мамин портрет спрятан между пиджаками. Все готово. Итак, завтра. Последний день он провел у себя, по-прежнему раздираемый между да и нет. Можно в крайнем случае опоздать на самолет, но это ничего не решает. Он волен перенести отъезд, ведь он уезжает по собственному желанию. — По собственному желанию, по-моему! — твердил себе Рыми, но нервы его были натянуты до предела. Он даже остановил каменные часы, которые совершенно измучили его своим размеренным тиканем. Ближе к вечеру он растянулся во весь рост на кровати, уткнувшись лицом в подушку, и замер. Последние часы, разделявшие его прошлое и будущее, прошли в каком-то тумане. И вдруг, почувствовал, что момент настал, он сказал себе в полголоса, — пора. Отец ждал ремни в столовой. Лицо у него стало землистого цвета, как после долгой болезни. — Хочешь, провожу тебя до Орли? — спросил он. — Нет, подедет только Клементина, я и обещал. Держи нас в курсе дел. — Ну, разумеется. Воцарившееся молчание ледяным потоком разделило их. Отныне отец и сын оказались на разных берегах. Рами, залпом выпил свой кофе. А где Раймонда? Сейчас придет. И она действительно пришла. Глаза у нее были красные. До свидания. Протянул ей руку Рами. Спасибо за все. Раймонда опустила голову. Она была не в силах говорить. Адриен вынес к машине вещи и теперь укладывал в багажник. — Жми, — пробормотал Вобрея, мне бы не хотелось, чтобы у тебя остались чересчер мрачные воспоминания. Ну что ты, папа? Я был здесь вполне счастлив. — Жизнь — штука непростая, — вздохнул Вабре. Оба замолчали. Затем Вабре взглянул на часы. — Ну что ж, — сказал он, — пора. Клементина ждет в машине». — Удачи тебе, Реми! Отец и сын обнялись и расцеловались. Раймонда теребила и комкала носовой платок. — Погода тебе на руку, — добавил Вобре, — метеосводка хорошая. Они вместе пересекли холл, прошли по оранжереи до самой машины. Вобре открыл дверцу, и Реми проскользнул на сиденье рядом с Клементиной. Ему казалось, будто это сон, будто он движется в каком-то тумане. Хачкис выехал на улицу, и вот уж позади остался и дом, и темное окно комнаты, в которой он столько лет жил, как растение. Руми нащупал руку Клементины. «Ну — Ну-ну, мальчик мой! — прошептала старушка. — Полно! Но он никак не мог собраться с духом, овладеть собой, и не по своей вине. Он слишком долго пробыл в одиночестве, отрезанный от мира, и не Америки он теперь страшился, нет, скорее самолету, ведь он не знал толком, как там внутри все устроено, и что нужно делать, как, например, спать, в одежде. Остальные пассажиры, люди бывалые, конечно, сразу заметят, какой он нескладный, а вдруг при взлете ему станет плохо. — Хотелось бы мне умереть, — подумал Реми, — прямо сразу, в один миг. И почти тут же стал думать о другом. Испугавшись, что мольба его будет услышана, он с нистовой силой снова захотел жить. Как все это чертовски сложно!